Здания лицея выходили на просторную золотистую летом террасу с густыми деревьями, откуда великолепно просматривалась величественная перспектива Парижа. На этой террасе по четвергам нас и ожидали посетители, в том числе Лола, аккуратно приносившая мне пирожные, советы и папиросы. Врачей мы видели каждое утро — Они благожелательно расспрашивали нас, только непонятно было, что на самом деле у них на уме. С неизменно приветливыми лицами они носили вокруг нас наш смертный приговор. Многие из больных, самые первые из всех, кто находился там под наблюдением, Доходили в этой приторной атмосфере до такого возбуждения, что по ночам не в силах спать, расхаживали по палате, вслух жалуясь на тоску и качаясь между надеждой и отчаянием, как на глыбе, повисшей в горах над пропастью. Так они терзались день за днём, пока в один прекрасный вечер не срывались вниз, шли и признавались во всём главному врачу. Мы их больше не видели. Я тоже был неспокоен. Но когда ты слаб, лучший способ окрепнуть это содрать с тех, кого особенно боишься, последняя лохмотья престижа, который у них ещё остался. Надо приучиться видеть их такими, каковы они на деле, даже хуже со всех точек зрения. Невозможно себе представить, как это расковывает и раскрепощает. Это как бы придаёт вам второе я,уддваивает силы. Утрачивается привлекательный ореол таинственности, завораживающий вас и по пустоту отнимающий ваше время, а комедия, которую они ломают, становится для вашего сознания не более приятной и полезной, чем возня последней свиньи в луже. Моим соседом по койке был один капрал, тоже доброволец, до августа учитель в каком-то лицее в Турени. Он, я сам от него слышал, преподавал историю и географию. Через несколько месяцев войны выяснилось, что этот учитель вор, да такой, что поискать надо. Он безудержу крал консервы из полкового обоза, из фургонов интендантства, из ротного запаса, ото всюду, где только можно. В конце концов он загремел под военный суд, но вместе с нами попал сюда. Его семья отчаянно пыталась доказать, что он свихнулся и потерял моральную стойкость от грохота снарядов, и следствие затянулось на месяц. Со мной он говорил редко, часами расчёсывал бороду, а когда всё же снесходил до меня, то почти всегда говорил об одном, об открытом им способе не брюхатить больше жену. В самом лидер он был псих. Когда весь мир выворачивается наизнанку, и быть психом значит интересоваться, почему тебя убивают, Становится очевидно, что прослыть сумасшедшим можно без особых усилий. Конечно, надо еще, чтобы тебе поверили, но там, где речь идет о том, как избежать кромсания твоей туши на куски, мозги способны на чудеса воображения. Ей-богу, все интересное происходит где-то под спудом, о подлинной истории человека никто ничего не знает. Фамилия учителя была Зубреж. На что он решился, спасая свои сонные артерии, глазные нервы и легкие? Вот главный вопрос, который нам следовало бы задать друг другу, чтобы остаться людьми, и при том практичными. Но мы были далеки от этого, плутая в бессмыслице идеалов под конвоем идиотских воинственных лозунгов, и как угорелые крысы силились удрать с горящего корабля, но в одиночку, без общего плана, и не доверяя друг другу. Мы одурели от войны и впали в помешательство другого рода страх. Тем не менее, в этом повальном бреду зубрёжь мне даже малость симпатизировал, с опаской, конечно. Там, где мы находились, под вывеской, под которой нас поместили, не могло быть ни дружбы, ни доверия. Каждый высказывал лишь то, что не угрожало его шкуре, потому что почти каждое слово прослушивалось доносчиком. Время от времени кто-нибудь из нас исчезал. Это означало, что с ним разобрались и дело кончится военным судом, штрафной ротой или просто фронтом. А для самых удачливых сумасшедшим домом в кломаре. Безостановочно поступали всё новые воители с подозрением на симуляцию из всех родов войск, и совсем мальчишки, и почти старики. И трусы, и бахвалы. По четвергам их навещали жёны, родители и таращившие глаза ребятишки. Все они плакали навзрыд в приёмной, особенно под вечер. Когда после свидания женщины и дети, шаркая ногами, уходили по тускло освещённому газом коридору, здесь казалось, весь мир льёт слёзы от бессилия перед войной, большое стадо плакс прямо из души воротит. Для Лолы посещать меня в этой как бы тюрьме было в некотором роде приключением. Мы-то двое не плакали. Откуда у нас было взяться слеза? Неужели вы вправду сошли с ума, Фердинанд? спросила она меня в один из четвергов. Сошёл, признался я. Значит, здесь вас будут лечить? От страха не вылечишь, Лола. Неужели вы так сильно боитесь? больше, чем вы думаете, Лола. Боюсь так, что если впоследствии умру своей смертью, то не желаю, чтобы меня сожгли. По мне лучше лежать в земле и спокойно гнить на кладбище. Вдруг я ещё воскресну, почём знать? А сожгут тогда уж конец. Совсем конец, понятно, Лола. Что не говори, скелет ещё малость похож на человека. Он скорее живёт, чем пепел. Пепел это конец. Ну, что скажете? Это же война, верно? Ох, вы же действительно трус, Фердинанд. Вы мерзкий, как крыса. Да, я действительно трус, Лола. Я не принимаю войну и всё, что с ней связано. Я не лью из-за неё слёзы. Но я не смиряюсь, не хнычу о себе, я не принимаю войну целиком, не принимаю людей, имеющих к ней касательство, я не желаю иметь ничего общего ни с ней, ни с ними. Пусть их девятьсот девяносто пять миллионов, а я один, и все равно, Лола, заблуждаются они, а прав я, потому что я один знаю, чего хочу, я больше не хочу умирать». Но нельзя же отказаться от войны, Фердинанд. Только сумасшедшие и трусы отказываются от войны, когда отечество в опасности. Тогда до да здравствуют сумасшедшие и трусы? Вернее, до да выживут сумасшедшие и трус. Помните вы, к примеру, как звали хоть одного солдата убитого во время столетней войны Лола? Хотелось бы вам когда-нибудь узнать хоть одно такое имя. Ведь нет Никогда не хотелось. Они для вас так же безымянны, безразличны, чужды, как последний атом вот этого преспопье перед вами, как ваши утренние экскременты. Выходят они умерли зазря, Лола. Совершенно зазря, кретины они это ткут. Уверяю вас, это уже доказано, значение имеет одно жизнь. Хотите парить? что через десять тысяч лет эта война, которая представляется нам сейчас таким примечательным событием, будет начисто забыта, и разве что дюжина ученых будет там и сям спорить о датах самых крупных, прославивших ее кровопролитий. Вот и все, что люди до сих пор считают нужным помнить о других спустя несколько веков, лет или даже часов. Не верю я в будущее Лола. Когда Лола обнаружила, с каким откровенным постоянством я хвастаюсь своим постыдным состоянием, она утратила ко мне всякую жалость и окончательно прониклась презрением. Она тут же решила со мной порвать. С нее за глаза довольна. Когда я вечером проводил ее обучение, До проходной нашего заведения она меня не поцеловала она решительно не допускала мысли что приговорённый к смерти может не чувствовать в себе призывание умереть когда я поинтересовался у неё как там с нашими оладьями она даже не ответила вернувшись в палату я застал зубрёжу у окна в окружении кучки солдат Он пробовал очки, защищающие глаза от света газовых рожков. "Эта мысль", объяснил он нам, осенила его на берегу моря во время отпуска, а поскольку сейчас было лето, он собирался носить их днём в парке. Парк был огромен и надёжно охранялся нарядами бдительных санитаров. На другой день Зубрёв настоял, чтобы я вышел с ним на террасу проверить его замечательные очки. Ослепительный день бил зубрёжу в глаза, защищённые матовыми стёклами. Я заметил, что ноздри у учителя почти прозрачны, дыхание учащённое. Друг мой доверительно сказал он мне: "Время идёт, но работает не на меня. Совесть моя недоступна для угрызений. Я, слава богу, от стеснительности избавился". В нашем мире преступление в счёт не ставят, от этого давно отказались, да, давно. В счёт ставят промахи. А я, по-моему, совершил таки промах, и непоправимый. Воруя консервы? Да. Представьте себе. Я думал, что это отличная уловка. Пусть я выберусь из-под огня позорным способом, зато останусь цел, вернусь в мирную жизнь. Всё равно, как после глубокого нырка выплываешь, обессилев, на поверхность моря. Мне это почти удалось. Но война решительно длится слишком долго. А чем дольше она тянется, тем трудней представить себе личность достаточно отвратительную, чтобы внушить отвращение отечество. Оно теперь приемлет любые жертвы, кто бы их ни приносил, любое пушечное мясо. Отечеству стало бесконечно неприхотливым в выборе своих мучеников. Больше для него уже нет солдат недостойных носить оружие и главное умереть с оружием в руках и от оружия. По последним сведениям, из меня хотят сделать героя. Похоже, мания человекоубийства сделалась совсем уж неуёмной, раз начали прощать кражу банки консервов. Да что я говорю прощать? Нет, забывать. Конечно, мы привычны постоянно восхищаться колоссальными бандитами, чью роскошь мы все поголовно чтим, хотя их существование, если к нему присмотреться, представляет собой бесконечную вереницу ежедневно возобновляемых преступлений, но эти люди наслаждаются славой, почестями, могуществом, а их злодейства освящены законом, тогда как история, вам же известно, Мне платят за то, что я её знаю, на всём своём протяжении учит, что безобидная мелкая кража, особенно жалкого съедобного вроде куска хлеба, ветчины или сыра, неизбежно навлекает на виновного несмываемый позор, бесповоротное отторжение от общества, самые тяжкие наказания, автоматическое бесчестие и неискупимый стыд. И происходит это по двум причинам. Во-первых, право нарушитель такого сорт, обычно живёт в бедности, а подобное состояние само по себе предосудительно и недостойно. Во-вторых, его проступок в известном смысле молчаливый упрёк обществу. Когда нищий ворует, он как бы индивидуально возвращает себе с помощью хитрости уворованное у него, понятно, До чего мы это к дойдем? Заметьте, за мелкую кражу во всех концах света карают с особой строгостью. И это не только мера социальной защиты, но, кроме того, и главным образом суровый урок всем несчастным. Пусть не забывают свое место и касту, а надрываются на работе, радостно соглашаясь из столетия в столетие и во веки веков околевать от нищеты и голода. До сих пор, правда, у мелких воров оставалось в нашей республике то преимущество, что без чести лишало их права носить патриотическое оружие. Но уже завтра такой порядок изменится, и я, вор, вернусь на свое место в армию. Таков приказ. В высших сферах решено пройтись губкой тюрьмы. потому что там именуется моим заблуждением и заметьте именуется так из уважения к чести моей семьи какое великодушие я спрашиваю вас приятель разве честь послужит моей семье ситом которое будет пропускать французские пули и задерживать немецкие нет таким ситом стану я только я верно а когда я подохну Разве честь моей семьи воскресит меня? Да я уже сейчас представляю себе свою семью, когда пройдёт война, потому что всё проходит. Я вижу, как по гожим воскресеньям они весело резвятся на летней лужайке, а в 3 футах под ними будет разлагаться протухшее мясо их папочки, киша червями и воняя гаже, чем кило дерьма после 14 июля. 14 июля день взятия Бастилии, национальный праздник Франции, сопровождаемый, естественно, обильным угощением. Удобрить борозду известного пахаря вот истинное будущее подлинного солдата. Эх, приятель! Уверяю вас, наша жизнь всего лишь гигантское издевательство над жизнью. Вы молоды. Пусть эти минуты изнавидения заменят вам целые годы опыта. Слушайте меня хорошенько, приятель, и не клюйте больше безотчетно и бездумно на самый опасный и блестящий крючок, на который ловит вас смертоносное лицемерие нашего общества, сочувствие к участи и положению неимущего. Говорю вам, простофили, дурни, вечно избитые, ограбленные, истекающие потом в этой жизни, предупреждаю вас, что если сильные мира сего проникаются к вам любовью, Значит, они собираются превратить вас в пушечное мясо. Это безошибочный признак. Всё начинается с нежных чувств к вам. Насколько помнится Людовик 14-й тот по крайней мере откровенно плевать хотел на свой добрый народ. Людовик 15-й тоже. Он им анальное отверстие себе подтирал. Конечно, в те времена жилось трудно. Беднякам вообще никогда сладко не живётся. Но из них хотя бы не выжимали кишки с таким же упорством и ожесточением, с каким это делают нынешние тираны. Говорю вам, залог покоя маленьких людей презрение сильных мира сего, думающих о народе только из корысти или садизма. Философы, запомните это, пока мы здесь. Вот кто первым начал рассказывать басни доброму народу, он-то кроме катехизиса ничего не знал а они объявили что намерены просветить его о они открыли ему немало истин и каких блистательных от них ослепнуть было можно вот это да поверил добрый народ вот это да это как раз то что нам нужно умрём как один за это народу вечно хочется за что-нибудь умирать Да здравствует Дідро! Браво Вольтер! Зарал народ. Ну ладно, эти хоть были философами. Но народ орал ещё до «да здравствует Корно. А тот куда как хорошо умел организовывать победы. Корно, Лазар 1753, 1823, французский политический деятель, член конвента, военный министр, прозванный организатором побед. И да здравствует всё. Тут уж нашлись ребята, которые не дали доброму народу коснет в невежестве и фанатизме. Они указали ему дороги к свободе. Они раскрепостили его, и пошло Первым делом каждый должен уметь читать газеты. В этом спасении обучите всех до да поскорей. Долой неграмотность. Неграмных быть не должно, все должны быть солдатами, гражданами, которые голосуют, умеют читать и сражаться и маршируют и посылают воздушные поцелуи. На таком режиме добрый народ живо дозрел. А коли так, надо же на что-то направить восторженное сознание обретённой свободы. Дантон не зря был так красноречив. Несколькими лозунгами, такими прочувствованными и оглушительными, что они звучат до сих пор, он в два счёта мобилизовал добрый народ. Это была первая отправка первых батальонов ництов к защитникам свободы. Первых дураков, ставших избирателями и знамёнапоклонниками, которых Дюмурье повёл на убой во Фландрию. Жюль Шарль Франсуа, 1739-1883, французский генерал, разбивший при Вальми 21 сентября 1792 года во главе армии, состоявшей из волонтёров, прусские войска. В 1793 году перешёл на сторону противника. Сам-то он слишком поздно сел за эту миленькую игру в идеализм. всему предпочтал деньгу и дезертировал он стал нашим последним наёмником доровой солдат это было нечто новое настолько новое что гёте сам гёте был ослеплён этим попав под вальми перед когортами восторженных абарванцев которые по собственному почину явились туда чтобы подставиться под штыки прусского короля ради защиты туманной патриотической фикции Геоти почувствовал, что он ещё многому должен учиться. С этого дня и с этого места начинается новая эпоха, воскликнул он с присущим его гению блеском: "Ничего себе". Затем, поскольку система оказалась превосходной, началось серийное производство героев. обходившиеся всё дешевле благодаря совершенствованию системы это пошло на пользу всем бисмарку обоим наполеонам баресу равно как в саднице эльзи барес марис 1862 1923 французский писатель проповедник национализма и реваншизма Всадница Эльза здесь иносказательна к коммунистическому режиму. Образ восходит к героине одноименного романа, 1921 год, переработан затем для театра Пьера Маккорлана, 1882-1970, эткой большевистской Жанни Д'Арк, поднимающей советские войска на завоевание Европы. У Селина сознательный, видимо, анахронизм. Дело происходит в войну 1914-18 годов, а персонаж использует образ, созданный в 1921 году. Знамя поклокоństwa быстро вытеснило веру в небо, порядком устаревшую, подорванную реформацией и давно уже сосредоточенную в епископских загашниках. Раньше, когда в моде был фанатизм, толпа кричала славы Иисусу, еретиков на костёр. Однако еретики были редки и умирали добровольно. А в наши дни вопят к стенке тех, кто не рыба ни мясо, кто выжат как лимон, кто равнодушен к тому, что пишут, миллионы направо. Люди, которые не желают ни драться, ни убивать, это вонючие пацифисты. Взять их и растерзать. прикончить всех на разные лады чтобы научить их жить первым делом вытряхнуть из них потроха выдавить им глаза из орбит положить конец этим грязным слюнтяям пусть легионами дохнут взлетают на воздух исходят кровью сгорают в кислоте и всё это ради того чтобы отечество стало ещё более любимым радостным нежным а если среди них найдутся подонки которые отказываются понимать эти возвышенные мысли им остаётся только лечь в землю вместе со стальными, правда, малости наче. На самом краю кладбища, под позорной надгробной надписью трусы лишённые идеалов, потому что они презренные твари потеряли великое право на кусочек тени от памятника с вооружённого на центральной дорожке для приличных мертвецов. а также право хоть краем уха услышать министра, который в воскресенье приедет отлить у префекта и после завтрака возгремит прочувствованной речью над павшими. Тут зубрёжу позвали из глубины сада. Главный врач неотложно требовал его через дежурного санитара. Иду, ответил зубрёж, и успел только сунуть мне черновик речи, которую на мне же и опробовал актёрский приём. Больше я его не видел. Он страдал общим пороком всех интеллектуалов пустословием. Парень знал слишком много, и это сбивало его с толку. Ему всегда требовались всякие фокусы, чтобы взбодрить себя, когда надо было на что-нибудь решиться. Сейчас я редко думаю о том вечере, когда мы расстались с Зубрёжем. Это было давным-давно, но всё-таки вспоминаю. Дома предместья, окружавшие наш парк, вырисовывались тогда особенно отчётливо, как это бывает с любыми предметами в первых сумерках. Деревья как бы вырастали в тени, вздымаясь к небу, где они сливались с ночью. Я никогда не пытался узнать, что стало с Зубрёжем, И действительно ли он исчез, как поговаривали? Но если это правда, тем лучше.